Уолтер, ты бы видел мой халат. Он из атласа, и на нем вышиты цветы лотоса. Когда я приду сюда, ты меня не узнаешь. Я тебя узнаю, даже если ты придешь ко мне с черным лицом, засмеялся Уолтер. Фу, какие неприятные мысли. Я собираюсь долго заниматься туалетом. Я никогда прежде не видела таких лосьонов и пудры. Тебе придется потерпеть. Махмуд пришел раньше, чем Мариан закончила одеваться. Махмуд гордился своим красивым нарядом и широко улыбался. Много времени когда Махмуд видит мастер Олдер сказал мальчишка очень плохое время госпожа моя мы Махмуд думать о никогда не видеть мастера. Он довольно оглядел комнату. Хорошее место, мастер. Мне кажется, ты в подростке скоро как я тебя видел в последний раз. Махмуд ты будешь высоким парнем. Мальчишка ударил себя в грудь. Да мастер. Махмуд ивность очувство вырати большим усилием. Он просиял. Махмуд рад, мастер жениться госпожа Маям. Она будет для него хорошей женой. Ты думаешь, жена из неё получится лучше, чем второй мальчисты? Да, да. Очень хорошая жена. Но мастер лучше крепко закрывать дверь на замок. Алтурин внезапно почувствовал страшную боль, как это обычно бывало перед припадком. Комната завертелась, и у него перехватило дыхание. Волтер успел подумать, почему именно сейчас. Больше он ничего не помнил. Придя к себе в утро, видел, что лежит на полу, и Марьям склонилась к нему, рыдая от жалости и ужаса. "Вот только посмотрите на его бедную спину", говорила она, захлёбываясь рыданиями. "Что они с ним сделали? Что они с ним сделали?" Волтер с трудом сел. "Не волнуйся, дорогая Софи, мне уже лучше. Я потерял сознание впервые за несколько недель". Девушка постаралась успокоиться и спросила: "Это случилось тогда, когда мы убежали, они тебе за это отомстили? Мне всё сошло относительно легко, и тебе не стоит меня сильно жалеть. Побереги жалость для бедного Триса. Она ему очень понадобится". Ты мне ничего не говорила об этом, прикнула Лора Мярам. Я понимаю, что когда увижу Триса, то стану его жалеть, но сейчас меня приводит в ужас то, что сделали с тобой эти мерзкие звери. Уолтер, дорогой мой, ты уверен, что тебе станет лучше? Да, я в этом уверен. У меня ничего не болит до тех пор, пока не начнется триск. Неужели эти ужасные шрамы когда-нибудь исчезнут? Не думаю. Махмуд посоветовал мне покрепче запирать дверь. Но теперь я вижу, что запоры не нужны. Когда ты не будешь меня слушаться, мне достаточно будет сказать, видишь, что мне пришлось вытерпеть ради тебя. Я всегда стану тебе повиноваться. — воскликнула Мариан. — Но мне следует завидеть и палку и испробовать ее на стене неблагодарного Махмута. Когда Уолтер вошел в комнату, Три сразу проснулся. Сон его освежил, и он даже смог съесть и радостно улыбнуться другу. — Привет, Уолтер. — Когда ты передо мной, я понимаю, что ты мне не книжка. Уолтер посмотрел на него и недовольно покачал головой. Ты тощий, как февральская ворона. Много времени, прежде чем у тебя на костях нарастет мясо. Эти жестокие дьяволы заморили тебя до смерти. Мне снились странные и страшные сны. Тристан медленно взял взглядом комнату. Если бы ты здесь не сидел, я бы мог поклясться, что это рай. Никаких решеток и уродливых желтых лиц, которые тялятся на меня. И никто не кричит острыми пиками в мои ребра. Волк мне не нравится. Мариан здесь три, она вскоре тебя не вестит. Мне хочется ее увидеть поскорее, но...